Глава 10. О том, что по мнению Платина люди менее несчастны в смертном теле, чем демоны в теле бессмертном. Платин пользуется заслуженной известностью, как человек лучше других, по крайней мере на сегодняшний день, понявший Платона. Рассуждая о человеческих душах, он говорит, Милосердный Отец сотворил для них смертные узы. Таким образом, в том, что люди по телу смертны, Платин видит милосердие Бога Отца, не захотевшего, чтобы люди вечно оставались в бедственных условиях настоящей жизни. Такого милосердия неудостоена нечестивость демонов, при несчастье иметь душу, подверженную страстям, Они получили тело не смертное, как люди, а вечное. Они были бы счастливее людей, если бы с людьми разделяли смертное тело, а с богами блаженный дух. Могли бы они быть такими же, как и люди, если бы наравне с ними удостоились иметь вместе со злополучной душой и смертное тело, но при том лишь условии, если бы у них была какая-нибудь способность к благочестию, чтобы они, по крайней мере, в смерти могли находить успокоение от бедствий. В настоящем же своем состоянии они по сравнению с людьми не только несчастливее, обладая злополучной душой, но и гораздо несчастнее, ибо заключены в вечные оковы тела. Никакого преуспеяния в благочестии и мудрости, которое могло бы обратить демонов в богов, Апулей не допускал, коль скоро яснейшим образом назвал их демонами вечными. Глава 11. О мнении платоников, что души людей по смерти тел становятся демонами. Апулей говорит, правда, что и души людей суть демоны, что люди становятся ларами, если жили добродетельно, лемурами или ларвами, если жили порочно. Богами же, манами, называются де те, о которых с точностью неизвестно, были ли они добродетельны или порочны. Но кто, если он человек хоть немножко мыслящий, не поймет, какая в этом мнении открывается пропасть, Для нравственного развращения. В самом деле как бы люди ни были непотребны, но думая, что они после смерти сделаются ларвами или, по крайней мере, богами-манами, они делаются еще тем хуже, чем более в них желание вредить. Так как им внушается мысль, что после смерти к ним будут обращаться даже с некоторыми жертвоприношениями в виде культа, чтобы они причиняли вред. Ибо, по словам его, ларвы суть – демоны вредные, произошедшие из людей. Впрочем, это уже другой вопрос. Но отсюда, по его словам, добрые по-гречески называются «добрыми душами», то есть «добрыми демонами». Он подтверждает этим мнение, что души людей – суть демоны.